Это была лаборатория. Одна из многих находящихся под зоной. Ни для кого уже не секрет, что Чернобыльская АЭС преимущественно и была построена для того, чтобы снабжать энергией огромный комплекс подземных производственно-исследовательских центров, работающих на оборонную промышленность СССР. Но печально известная авария на электростанции заставила персонал покинуть эти лаборатории. Многие из них до сих пор законсервированы. В некоторые проникла вода, сталкеры или любопытные мутанты, и оснащенные по последнему слову техники и исследовательские центры превратились в кучи бесполезного ржавого мусора. Но есть и те, что работают до сих пор. Их разыскали отчаянные ученые, которые ради новых знаний готовы рискнуть всем, даже собственной жизнью, нашли, расконсервировали и принялись за дело, вдохнув в старое оборудование новую жизнь. Раньше я думал, что знал только двух светил науки, добившихся очень многого, работая в зоне. Но оказалось, что кроме Кречетова и Захарова был и третий. Я и подумать не мог, что жуткое существо в древнем экзоскелете, приросшем к телу, на самом деле тоже ученый, ставший жертвой своей страсти к науке. Я уже много видел подобных лабораторий, построенных по единому принципу. В СССР уважали единообразие. Габаритные агрегаты непонятного предназначения, силовые шкафы, разнообразные приборы, ожившие вместе с лампами под потолком и принявшиеся дружно перемигивать с разноцветными лампочками. Ну и, конечно, автоклавы, ставшие уже своеобразной визиткой зоны. Интересно, пустые они или опять с телами, погруженными в анабиоз? Из-за здоровенного силового шкафа выскочил Рудик с довольной улыбкой до ушей. Пока вы тут занимались психологической разгрузкой, я главный рубильник нашел, сообщил он. А теперь, может, мне кто-то объяснит, какого дампа мы сюда притащились? Хороший вопрос, ответ на который я и сам был бы не прочь узнать. Из предсмертных слов Харона я понял, что в этой лаборатории смогу найти бронекостюмы, аналогичные тем, что я видел однажды на пристани. Но пока что ничего похожего на суперсовременную броню поблизости не наблюдалось. Может, нужно поискать получше? Вдруг над нашими головами что-то зашуршало, после чего из скрытых динамиков под потолком раздался спокойный, размеренный голос спокойного хорона усиленной аппаратурой? Что ж, добро пожаловать. Не знаю ваших имен, но если вы слышите эту запись, значит, я уже мертв и перед смертью успел передать вам координаты этой лаборатории вместе с ключом от двери который работает как на вход, так и на выход. Итак, вы здесь, а значит, у нас есть общая цель – убить того, кто убил меня и чем-то досадил вам. Я тот, кто создал первый реально работающий боевой экзоскелет. Не скрою, идея создания первого прототипа принадлежит моему брату, но уже тогда 90% работы по его созданию проделал я. Однако в процессе испытания первого прототипа со мной произошло несчастье, превратившее меня в монстра. Тем не менее, я не бросил свои исследования в данной области. Нашел эту лабораторию и продолжил работу. Результатом моих дальнейших экспериментов в области конструирования индивидуальной защиты стали бронекостюмы совершенно нового образца. Я создал линейку искусственных артефактов, обладающих свойством поддерживать в стабильном состоянии наноэкзоскелет, создаваемый точно по размерам биологического объекта, помещенного в специальный автоклав. Для того, чтобы обзавестись такой защитой, достаточно просто лечь в один из автоклавов, находящихся в этой лаборатории. Дальше электроника сделает все сама. При этом одежду снимать не обязательно, костюм формируется поверх объекта, размещенного в автоклаве. Надеюсь, мое детище поможет вам в достижении цели. Удачи вам, живые!» Под потолком вновь что-то зашуршало, потом раздался щелчок, и вновь в лаборатории стало тихо. «Ничего себе предсмертная записка!» пробормотал Рудик. «Кто это был? Тот мертвый мутант, которому ты палец отрезал?» Я кивнул. «Может, мне кто-то объяснит, что тут вообще происходит?» зло спросила Настя. Тоже, кстати, предсказуемая реакция. Когда сильной женщине случается показать свою слабость, она потом непременно разозлится. На себя. А злость, свое понятное дело, попытается выместить на других. Куда ж ее девать, злость-то? Не в себе ж держать. Нечего объяснять, не особо вежливо отозвался я, ибо не люблю, когда со мной таким тоном разговаривают. Клади пулемет на пол, доложись в автоклав, вот и все объяснение. То, как перекосилось лицо Кио, это надо было видеть. У меня даже указательный палец непроизвольно коснулся спускового крючка автомата. Стрелять я, понятное дело, не собирался. Слишком давно, Настю, знаю. Просто организм отреагировал на опасность. Он убывал их сталкеров такой. Рефлексы срабатывают раньше, чем мозг осознает проблему. Обстановку, как ни странно, разрядил Рудик. кашлянул в кулак Спир. «Видите ли, девушка, я тут случайно подслушал ваш разговор со Снаром. Как я понял, вашего мужа, которого звали Фыв, убил какой-то урод. Не исключаю, что это как раз тот, за кем мы гонимся. Я как раз недавно видел кучку праха, рядом с которой лежала щупальце Шама. Осмелюсь предположить, ваш муж был Шамом, верно?» Я видел, как после этих слов Настя закусила губу, видимо, чтобы снова не разрыдаться, но кивнула. «Так вот», — продолжал Рудик, Если вы хотите отомстить убийце вашего мужа, то логично будет обзавестись соответствующей защитой. Для этого мы сюда и пришли. Поэтому рекомендую вам воспользоваться советом покойного хозяина этой лаборатории и пройти в автоклав. Признаться, я слегка подвис. Успел уже забыть, что этот ушастый лемур умеет изъясняться столь витиевато. Хотя да, он же в библиотеке родился. Начитался в детстве книг про благородных донов, Вот теперь и выпендривается. Не думал, что Настю можно пронять словами. Обычно Кио понимают лишь крупнокалиберные огнестрельные аргументы. Но подействовало. Ничего не сказав в ответ, девушка решительными шагами направилась к ближайшему автоклабу. — Ты бы с ней это... повежливее, — тихо сказал Рудик, подойдя ко мне поближе. — Она в положении, потому и нервная. — Э-э... «Мы сейчас все в непростом положении», — протянул я, думая о своем категориями военного, далекими от проблем перепадов женского настроения. Об автоклавах, например, о том, что, судя по глухим ударам с той стороны, вояки сейчас пытаются пробить бетонную стену, отделяющую нас от них. Потому и затупил, о чем Рудик мне немедленно сообщил. «Вряд ли мы все сейчас беременны», — прошипел он свистящим от возмущения шепотом. «Да чего же вы, Хома, разбестолковые! Неужели ты сразу не понял?» «Честно говоря, такого я не ожидал». «Настя?» «Она...» «Ох, ты ж ёксель, мать!» «Как ты узнал?» «А то не видно», — буркнул Спир. «Так что не рычи на будущую мать, ее сейчас беречь надо». Я пожал плечами. Из видимых признаков беременности мне был известен лишь один — но явного увеличения живота я у Насти не заметил. Все остальные показатели изменений такого рода в женском организме были мне неизвестны. Но не разбираемся мы, сталкеры, во всех этих дамских тонкостях. Не на то нас жизнь учила. Может, потому в свое время от меня жена и ушла. М да Но как бы то ни было, переживать по этому поводу времени не было. Поэтому я последовал примеру Кио и направился к одному из автоклавов. Знакомая конструкция. В лабораториях зоны разновидности этих гробов из толстого стекла не так уж и много. Похоже, все их на одном заводе и собирали. Различия лишь в размерах, да в количестве кнопок на управляющем блоке, расположенном в головах. Правда, ничего дополнительно нажимать не потребовалось. При моем приближении крышка медленно поднялась сама собой. Надо отдать должное хорону. Молодец предусмотрел все. Похоже, он не только зону сверху разглядывать мог ментально отделившись от тела, но и будущее тоже. Хотя здесь в зоне не надо быть пророком, чтобы угадать простейшее. Каким бы ты крутым ни был, рано или поздно найдется тот, кто тебя убьет. А мне что, тоже в такую гробницу лезть? Послышался сзади нервный голос Рудика. Если не хочешь помереть раньше времени, придется, сказал я, снимая с себя оружие, рюкзак и разгрузку после чего сложил их возле стеклянного гроба и полез под крышку. Ощущение было словно впасть к хищному растению Диане и Лезу. Фики его знает, что учудит прибор, созданный мутантом. Но я верил Харону. И не потому, что мы как-то дрались с ним плечом к плечу на арене против общего врага. Порой и лучшие друзья предают, что уж говорить о случайных товарищах по несчастью. Просто я очень редко верю живым. А вот мертвым доверяю больше, ибо нет у них интереса вредить кому-либо, если они, конечно, не зомби. Крышка стеклянного гроба принялась также неторопливо опускаться вниз. Но я еще успел заметить, как Рудик боязливо лезет в соседний саркофаг, благо их в лаборатории аж пять штук стояло. Ну что ж, если судьба повернется к нам спиной, помрем все вместе. Но все же я искренне надеялся на лучшее ведь когда ты ложишься в гроб, ничего другого просто не остается. Прозрачная крышка зафиксировалась с легким щелчком, после чего я немедленно почувствовал, как моему затылку и ладоням стало мокро и холодно. Автоклав довольно быстро стал заполняться вязкой маслянистой жидкостью, которая, как ни странно, совершенно не смачивала ткань камуфляжа. Что-то типа расплавленного пластилина, ледяного и исключительно мерзкого на ощупь. Жидкость поднималась все выше, и мне это нравилось все меньше. Меня не отпускала мысль, что у Харона была веская причина отомстить мне. Так может, он решил перед смертью рассчитаться с долгами и тупо утопить меня в своих автоклавах вместе с моими товарищами? Похоже, те же мысли посетили и Кио. Я услышал справа мощный удар, потом второй, третий. Настя билась в стеклянном гробу, пытаясь разнести крышку изнутри. Думаю, бесполезное занятие. Силище у Кио, конечно, не занимать, но многослойное стекло такой толщины выдержит даже пулеметную очередь, выпущенную в упор. Поэтому я лежал спокойно, не дергаясь и не особо рефлексируя. Утопление, конечно, смерть неприятная, но мучиться придется не слишком долго. В этом плане существуют варианты, гораздо более болезненные и продолжительные. Внезапно я ощутил, что на моих утопленных конечностях защелкнулись мягкие, но мощные захваты. Я рефлекторно попытался дернуться. Бесполезно. Я даже пошевелиться не мог. В следующее мгновение два таких же захвата обвелись вокруг шеи и головы, сильно надавив на глаза и плотно прихватив уши. Ну, вообще замечательно. Нечто подобное я уже ощущал недавно в лаборатории Захарова, когда лежал на столе, парализованный хитрым аппаратом но там я хоть головой двигать мог. Здесь же и этого не оставили. Вдобавок я почувствовал, как что-то мощно надавило мне на горло, перекрыв доступ кислорода. Любой человек в такой ситуации автоматически разинет пасть в надежде схватить ею хоть немного воздуха. И я не исключение. Но вместо вожделенного воздуха мне в ноздри и в горло скользнули гибкие трубки. Признаюсь, от полноты ощущений глаза у меня вылезли из орбит. Обычно интубацию проводят, когда человек находится под наркозом, но когда тебе в трахею без обезболивания суют довольно толстый шланг, хочется только одного – сдохнуть и как можно скорее. Но обычно исполнением таких роскошных желаний не занимается даже пресловутый монумент, поэтому сдохнуть не вышло. В легкие хлынул немного сладковатый воздух, отдающий клубникой, при этом носовое дыхание отрубилось, перекрытое трубками. Я в любой ситуации привык думать только о плохом раскладе, ибо про хороший думать не надо, если что он сам придет. Поэтому я принялся вспоминать, какой газ так пахнет. Разумеется, отравляющий. Циклозарин? Нет, тот скорее с персиковым запахом. Хлорпикрин? Тоже не похоже, тот вроде резче вонять должен. А потом думалка перестала думать. Нет, я не вырубился. Скорее слегка отъехал, погрузившись в некое полубеспамятство. Но при этом я осознавал, что мне стало очень больно. Экстремальная боль пронзила все тело от макушки до пяток. И если б не это полуотъехавшее состояние, я бы, наверное, просто отключился. Но приторный клубничный газ обволакивал мозги, не давая им вырубиться. И мне оставалось лишь плавать в океане боли, расплываясь в ней безвольной кляксой. Становясь этой самой болью, растворенной в вечности. И вдруг настал момент, когда я осознал, что вязкая жидкость уходит, стекает куда-то вниз. При этом вслед за нею с моего тела сползли захваты, фиксирующие голову и конечности. А еще в моей дыхалке больше не было трубки, всунутой туда принудительно, и я мог дышать самостоятельно. Я приподнял свою руку, насколько позволяла стеклянная крышка автоклава, и даже не особо удивился тому, с какой легкостью я это сделал потому что это была не моя рука, которая до загрузки в автоклав была вдвое тоньше этой конечности, перевитой серебристыми гипертрофированными мускулами. Получилось, пришла вялая мысль, следом за которой в памяти всплыло воспоминание. У той твари на пристани Припяти были точно такие же руки. Ага, значит, сейчас на мне наноэкзоскелет, изобретенный Хароном. Замечательно. А как теперь насчет выбраться отсюда? Словно в ответ на мои мысли, внизу подо мной что-то хлюпнуло. Похоже, встроенные в автоклав насосы всосали остатки мерзкой жидкости, в которой я чуть не утонул. Следом щелкнула и чуть приподнялась крышка моего стеклянного гроба. Намек более чем прозрачный. Я неловко двинул рукой, и эту крышку чуть не сорвала с петель, с такой силой она откинулась назад. «Потрясающе!» Это тебе немедленная, неуклюжая сила штурмовых механических экзоскелетов. Это мощь дикого зверя, грациозная, быстрая и смертоносная. Эксперимент меня приободрил. Даже мысли, беспорядочно скачущие в голове, словно взбесившиеся с нарким, маленько пришли в порядок. Я совершенно без усилий сел, потом поднялся на ноги. Меня слегка качнуло, но я тут же обрел равновесие без малейшего участия со своей стороны. Похоже, экзоскелет умел автоматически стабилизировать в пространстве тело с нарушенной координацией движений. Очень удобно, особенно при ранении. Позади меня послышался грохот. Я обернулся. Ну да, ясно, понятно. Вылезая из своего стеклянного гроба, Настя сорвала с него тяжеленную крышку, которая теперь валялась метрах в трех от автоклава. Ничего удивительного. Силище у девушки-киборга и без того было, как у здоровенных мужиков вместе взятых. А тут еще серебристый наноэкзоскелет Дури добавил. Выглядела она необычно. Серебристая статуя, перевитая толстыми мышцами. На лице неподвижная маска. Лишь глаза горят нехорошим огнем. Угу. Значит, меня автоклав упаковал в такую же шкуру, точно подогнанную по размеру. Плюс какие-то контакты к телу протащил прямо сквозь одежду. От них, видимо, и боль была, когда они проникали под кожу. Интересно, а каким образом эту броню с себя снимать? И как естественные потребности исправлять? Или при этом автоматические люки открываться будут спереди и сзади, а хитрая механика примет стаскивать штаны прямо под костюмом? Мои размышления прервало торжествующее ю -ху! Это словно чертики с табакерки выскочил из автоклава Рудик, который выглядел интересно. Эдакая мускулистая серебряная крыса на двух ногах. Наверное, у автоклава не нашлось точной программы для физиономии Спира, и он приклеил ему на мордочку ту модель маски, какая была у него в памяти. Впрочем, Рудику это, похоже, неудобств не доставило. Он прыгнул чуть не до потолка, приземлился на четыре лапы, Кувыркнулся, подхватив при этом с пола свой автомат и встал уже на задние лапы в агрессивно-картинной стойке. Хоть плакат с него рисую для будущего фильма. «Вот теперь-то мы им всем точно надерем нижнюю чакру!» сообщил он, агрессивно щелкнув зубастой пастью. Круто же автоклав постарался, нарастив спиру челюсти искусственным наноматериалом. «Плагиатор!» хмыкнул я. «Про нижнюю чакру у меня же спер, «То есть?» – окрысился Спир. «Ну, я вроде в каком-то из своих романов эдакое завернул». «Ты это выражение официально зарегистрировал, чтобы оно стало твоим?» – ехидно поинтересовался мутант. «Нет? Ну и помалкивай, писатель!» «Понятно!» – крутая броня добавила Рудику отваги и нахальства. Усилием воли я подавил в себе желание отвесить охомевшему корешу пинка и посмотреть, насколько далеко его унесет при этом. Тем друзья и отличаются от обычных людей. Возможностью нарываться без риска получить в бубен. Но как же иногда хочется от души зарядить в дружеское хлебало, кто б только знал? Вздохнув, я подобрал с пола свой автомат вместе с разгрузкой и рюкзаком, прикидывая заодно наши дальнейшие действия. Но тут под потолком снова зашуршало, после чего по лаборатории разнесся знакомый голос Харона. Итак. Сейчас на вас надета последняя модификация нанокостюма, снабженная двуслойной графеновой броней, искусственной мускулатурой, а также системой ускорения и стабилизации движений. Но уникальность данного экзоскелета состоит в том, что его структура нестабильна. Мной был создан искусственный артефакт, который я назвал конструктором. Благодаря ему я смог изменять электронную заселенность атомов не только на внешних, но и на внутренних уровнях. То есть была получена возможность произвести временную квантовую генерацию одного материала из другого. Грубо говоря, я смог перенаселить атомы азота и кислорода до такой степени, что они превратились в атомы углерода, железа, молибдена, титана и так далее. Но повторюсь, структура костюма нестабильна и полностью зависит от степени зарядки интегрированного в него конструктора. Когда он полностью заряжен, костюм существует не более 36 часов после чего перенаселенные атомы, из которых он состоит, возвращаются в исходное состояние, то есть превращаются в воздух. Однако встроенные под вашу кожу датчики помнят структуру наноэкзоскелета, и конструктор будет готов воссоздать его вновь в любой момент, как только будет заряжен. Для активации достаточно послать конструктору мысленный приказ, представив себя облаченным в броню. Ваши артефакты теперь настроены точно под вас, так что они будут ловить ваши мыслеобразы, и по ментальной команде вы сможете надевать и снимать свои экзоскелеты. Надеюсь, предоставленной информации вам хватит для того, чтобы разобраться в своей новой броне. Действуйте, живые, и дохранит вас зона. Щелчок под потолком дал понять, что инструктаж окончен. Мило. Значит, пока Харон рассказывал о своем детище, встроенные в него источники энергии благополучно разряжались. Ясно, понятно. Придется учиться экономить заряд брони, прогуливаясь по зараженным землям в одном камуфляже, что в условиях зоны не особо хорошо. Но выбирать не приходилось. За стеной раздался взрыв. Стеклянные приборы, расставленные на нескольких столах, дружно звякнули. Ага. Походу, все время, пока мы захлебывались в автоклавах, вояки не переставали долбить стену. Упорные, этого у них не отнять. Но у нас теперь есть, чем им ответить. Вернее, в чем. Ну что, пошли, что ли? Сказал я, снимая автомат с предохранителя. Пока говорил, ощутил, насколько потяжелела нижняя челюсть, защищенная теперь мощным наномышечным корсетом. Нет, ворочить ею было легко. Просто ощущение веса добавилось. И на лице, и на всем теле. Солидного веса который было на удивление легко нести на себя. Непередаваемое ощущение. Пошли, сказала Кио, перехватывая пулемет поудобнее. Только слышь, хвостатый, не мешался бы ты под ногами, а то раздавлю еще ненароком. Хоть и стала мордочка Рудика почти что волчьей, агрессивной да нельзя. Но не заметить, как помрачнел спир услышанного, было сложно. По глазам видно, глаза-то теми же остались, такими же большими. Только после слов Насти моментально исчез из них нахальный прищур, и стали они большими и печальными, как у ребенка, которому ни за что отвесили подзатыльник. «Ну ты это, полегче с ним?» – буркнул я. «Чего он тебе сделал-то?» Настя не ответила. Молча повернулась и направилась к стене, за которой уже явственно слышались гулки удары. Похоже, вояки взрывами выдолбили неслабый кусок бетона, и теперь пытались пробиться в лабораторию при помощи кувалды ломов. Что ж, придется им помочь. Настя встала возле стены с пулеметом на изготовку. Рудик сделал то же самое, правда, отойдя от на пару метров правее. Чисто, чтобы под ногами не мешаться, как она сказала. Интеллигентный. Даже не послал деву куда подальше. Проглотил обиду. Я так не умею. Наверное, потому что, в отличие от него, не в библиотеке родился и вырос. М да. Размышляя о жизни таким образом, я одновременно искал глазами на стене характерную выемку. Ага, вот она. Если не приглядываться, то и не заметишь. Приложил я к ней палец Харона и едва успел перехватить автомат в боевое положение, так как стена, по-моему, еще быстрее вниз ушла, чем в первый раз. Скорее не ушла, а рухнула словно нож гильотины. Наверное, какие-то стопорные механизмы военные своими взрывами все-таки повредили. Мгновение, я уже смотрю на офигевшие лица вояк, в руках которых зажаты инструменты, которыми они стену ковыряли. Четверо их было. Больше, видимо, не удалось разместить их так вдоль стены, чтобы они друг друга кирками-доломами не покалечили. Этот первый ряд и перечеркнула Настя очередью из своего пулемета. И когда военные попадали на бетонный пол, резанула второй. По тем, кто кучковался у стены, наблюдая за работой товарищей. За 9 секунд 9 трупов, по секунде на каждого. Только что были живые люди, и вот уже валяются в лужах крови куски мертвого мяса, почти рассеченные надвое пулями. Везучие люди. К ним сестра пришла быстро, они поди даже и понять ничего не успели. Отличная смерть. Мне б такую, когда дело дойдет до путешествия в один конец. Это у меня всегда так. Как бой, так в голову философия всякая лезет. Нормальное явление. У кого-то ярость в башке клокочет, как дело до стрельбы доходит. Кто-то страх глушит воплями, ту ярость имитирующими. А у меня в черепе философские размышления бродят неспешно, словно зомби, бормочащие себе под нос всякую чушь. Правда, хоть и раздражает меня эта особенность моего организма, но делать свое дело она мне не мешает. Пока Настя короткими очередями добивала раненых, правильная тема, ибо любой раненый разозленный фактом своего ранения имеет свойство из последних сил выстрелить в тебя. Я скользнул налево к выходу. И двумя одиночными выстрелами разнес голову и грудь бегущему мне по лестнице навстречу автоматчику в легком бронекостюме, лишний раз убедившись, что АШ-12 на коротком расстоянии оружие страшное в своей мощи. «За мной!» – рыкнул я, бросаясь вверх по ржавым ступенькам. Даже если ты упакован в супернавороченный экзоскелет, эффект внезапности никогда не помешает. Он и не помешал. Те военные, что прохлаждались снаружи, вряд ли ожидали, что прямо на них из-под земли выскочит эдакая фантастическая серебристая фигура с мегаубойным автоматом в лапах и примется выкашивать их короткими очередями, словно сорную траву. Правда, с очередями я слегка просчитался. Не успел привыкнуть к тому, что магазину автомата всего на 20 патронов поэтому хватило его ненадолго. Но тут Настя помогла, вовремя подоспела и поддержала из своего пулемета. Рудик тоже подключился, причем завалил двоих, которые надумали атаковать нас с тыла. Не обошлось и без неприятностей. Один из военных перед смертью успел резануть по мне очередью из своего калаша. Первая пуля ударила меня в грудь, вторая в плечо. Неприятное, конечно, ощущение, будто кулаком в тушку ткнули два раза но не сказать, чтобы очень сильно. Хотя, конечно, качнула меня назад. В общем, пережить можно, костюм свою задачу выполнил на отлично, что не могло не радовать. В общем, через минуту площадь перед подземным убежищем была завалена трупами разной степени изуродованности. В этом плане опять Маша 12 отличился. Там рука отстрелянная валяется. А вон там половинка головы, из которой на асфальт, словно из чаши лениво вытекает и кровавая жижа. Но тут уж ничего не попишешь, война есть война, которая в зоне, похоже, никогда не прекратится. Ну что, куда теперь? Поинтересовалась Настя, доставая из рюкзака новую коробку с патронами. Теперь! начал было я, тоже примыкая новый магазин к автомату. И не договорил. Потому что увидел он неожиданно появился в окне здания напротив. Только что не было никого, и вот нарисовался. Боец в такой же униформе, как и те, которых мы только что так эффективно и эффектно перестреляли. Раненый, с большим кровавым пятном на боку. Но не с автоматом в руках, как остальные, а с гранатометом РПГ-7 на плече, снаряженным копьевидным кумулятивным выстрелом, который ни с каким другим не спутаешь. В такие мгновения осознание происходящего обостряется нереально. Только что ты со своими товарищами Эдекс снисходительно ухмылялся про себя, праздную легкую победу. И вдруг вот оно, поражение, смотрит на тебя из окна через оптический прицел и палец уже выжимает спуск. А ты ничего не успеваешь сделать, потому что автомат у тебя в одной руке, магазин в другой, и для того, чтобы привести оружие в боевое положение, тебе нужна секунда. Всего одна которой у тебя нет. И у друзей твоих тоже нету ее, потому что Настя еще не сменила пустую ленту на полную, а Рудик вообще беспечно закинул свой вихрь за спину. Время замедлилось. Так всегда бывает перед смертью, я точно знаю. Гранатомет дернулся в руках военного, белесый дым окутал его. И тут я понял, выстрел летит не в меня. В Настю. Ту, которая в самом начале затеяла всю эту заваруху со стрельбой по военным. И этот с гранатометом, похоже, и есть часовой с крыши, которого Кио срезала первой очередью. Тот самый пулеметчик, нашедший способ отомстить. Я дернулся было, чтобы толкнуть Настю, понимая, что уже не успеваю ничего сделать. Но Рудик оказался быстрее. Я лишь успел заметить серебристую хвостатую молнию, мелькнувшую в воздухе а потом раздался взрыв, швырнувший меня на асфальт, словно пушинку. Страшный удар затылком на мгновение лишил меня сознания. Но бронекостюм и на этот раз оказался на высоте. Думаю, если бы его не было, от моей головы осталось бы лишь клякса, расплывшаяся по асфальту. А так я получил лишь встряску, сравнимую с легким нокдауном, который не помешал мне приподнять голову и увидеть, как гранатометчик вставляет в свой РПГ новый выстрел. Взрыв вышиб из моих рук и автомат и магазин. Но тяжелый РШ-12 остался висеть у меня на поясе. Времени подниматься на ноги не было, поэтому я выхватил револьвер из кобуры и начал стрелять. Не прицельно, а так, как я умею. Посылая не пулю, а всего себя во врага, который только что убил твоих друзей. Я не сомневался, что Насти и Рудика больше нет. Потому что никакая броня не выдержит прямого попадания кумулятивной гранаты, созданной для уничтожения танков. Я почувствовал всем телом, как частичка меня, вылетевшая из ствола РШ-12, оторвала плечо гранатометчика, отчего он волчком крутанулся на месте. Но я не дал ему упасть, ударив во второе плечо. Да, он имел право на месть. Но и я сейчас был в своем праве. Так что я просто хотел оторвать руки, убившие моих друзей. И я сделал это. От второго удара безвольное тело гранатометчика отлетело куда-то вглубь здания но оно мне было больше неинтересно. Он совершил то, что хотел, и я сделал то же самое. Больше мы ничего друг другу не должны. Я попытался встать на ноги. Получилось со второго раза, спасибо системе стабилизации, которая нехило так помогла, когда меня качнуло назад. Нокдаун-то оказался более серьезным, чем я подумал вначале. Но плевать, бывало и хуже. Я сунул пистолет в кабуру и увидел. Настя лежала на спине, словно безжизненная сломанная кукла. Пулемет валялся рядом с ней, а на ее груди расплывалось большое черное пятно, воняющее так, как может вонять только сгоревшая кровь. При этом я как-то не сразу понял, что это не ее кровь. Потом дошло. Когда я не увидел ничего, что могло бы остаться от Рудика, прикрывшего собой Настю. Да и не могло ничего остаться. После удара головной части взрывателя гранаты о бронекостюм кумулятивная струя раскаленных газов, пробила его и выжгла внутри все, включая артефакт, поддерживающий само существование бронекостюма. И от него и от рудика не осталось ничего, если не считать сожженной крови, брызнувшей на камуфляж Насти. Тем не менее, на броня спира сделала свое дело, прежде чем без следа раствориться в воздухе. Ее задняя часть, прикрывавшая спину рудика, изнутри приняла в себя удар кумулятивной струи, и практически полностью сумела ее остановить. Лишь незначительная, ослабленная часть ее прорвалась наружу, ударив Настю в грудь и сбив с ног. А может, это было просто тело Рудика, принявшее в себя страшный удар и мгновенно разогнавшееся до скорости летящего снаряда, прежде чем мгновенно сгореть внутри своего костюма? Не знаю, не разбираюсь я в таких тонкостях. Просто сейчас я знал. Не удастся мне собрать биоматериал спира для того, чтобы оживить его когда-нибудь. Нечего собирать. Даже мне, совершенно не разбирающемуся в науке, было ясно, то, что сгорело напрочь, восстановлению не подлежит. Но в голове все равно не укладывалось, что Рудика больше нет. Отказывался мозг принимать эту мысль, простую и очевидную, как пуля, ударившая прямо в сердце поэтому я сейчас очень постарался не думать. И на это была еще одна причина. Я бросился к Кио, одновременно выхватывая из ножен бритву. Если Рудика уже не восстановить, то я точно разберусь, как этот костюм снимается, и хоть у Насти прядь волос отрежу, а вось когда-нибудь Кречетов вернет девушку к жизни. Хотя, если честно, сомневаюсь. Она же не чистый биологический объект, а киборг с танталовым скелетом. Но попытаться я все равно был должен, обязан попытаться. Встав на одно колено, я провел рукой под подбородком бронешлема. Так и есть, там было несколько кнопок. Я нажал первую наугад. На глазах Насти, материализовавшись прямо из воздуха, появились очки из толстого бронестекла. Понятно, дополнительная защита для глаз. Не то, вторая кнопка. На этот раз эксперимент удался. Шлем исчез полностью то, что надо. Я приподнял рукой тяжелую волну роскошных волос. Ты чего это... задумал? Я же вздрогнул от неожиданности. И тут до меня дошло. Этот человеку сто процентов было бы не выжить, если бы в него фактически снаряд ударил, пусть даже не разорвавшийся. Ни в какой броне. Никак. За преградное действие такого удара перемелет в кашу кости?» Расплющит и разорвет на части плоть. Но это человеку, не киборгу. Она смотрела на меня совершенно пустым взглядом. Не иначе и у Кио бывают нокдауны, если их со всего маху шваркнуть об асфальт, словно пластмассовую игрушку. Я отпустил ее волосы и вздохнул с облегчением. В день, когда один за другим погибают твои друзья, даже не верится, что кто-то из них мог выжить после стопроцентно смертельного удара. — Ну что ж, спасибо тебе, зона, что забрала у меня не всех, кто был мне дорог. — Где Спир? — спросила Настя, с трудом приподнимаясь. — Его больше нет, — бесцветным голосом ответил я. — Он спас меня и погиб. — Зачем? — Он знал, что ты беременна, сказал мне, что тебя надо беречь, и сделал это за меня. Она замерла, и в тишине, нависшей над местом недавнего боя, я расслышал, как скрипнули ее зубы. Думаю, тот недавний момент, когда она плакала, был единственным в ее жизни. И последним. «Они ответят за это», — тихо сказала Настя. «Они уже ответили», — вздохнув, произнес я. «Убивать тут больше некого, Кио». Но там возле саркофага есть кого. Как я понимаю, тот, за чьей жизнью мы идем, виноват в том, что погибли и Фыв, и Рудик. Поэтому, если хочешь помочь разделаться с ним, вставай и пошли. Время слез и скрежета зубов прошло. Настало время просто сделать эту работу. Она осторожно встала с асфальта, явно прислушиваясь к себе. Знакомое чувство, когда после нехилой встряски проверяешь работоспособность своего организма и бронекостюма заодно. Видимо, эта короткая диагностика Настю устроила. Она расправила плечи, подняла с асфальта свой пулемет и сказала, «Ну да, я помню, Снар. Ты всегда умел говорить правильно, четко и по делу. Кстати, учти, это бесит всех, и людей, и мутантов, и киборгов. Таких вот правильных, типа тебя, никто не любит». Я смотрел на нее и понимал, сейчас ей надо выговориться, вывалить на кого-то много слов. Забить ими, заговорить единственную мысль, которая сейчас свербит в ее голове. Защищая Настю, погиб наш боевой товарищ. И некому теперь отдать долг жизни священной во всех вселенных розы миров. Непосильная ноша. Поэтому пусть говорит: А я помолчу. Понимающий, что творится на душе у другого, всегда молчит. Потому что так надо. И она говорила. Обвиняла меня во всех смертных грехах, ругала, грозила. А я лишь слушал и украдкой смотрел по сторонам. Я был уверен, мы полностью уничтожили небольшой гарнизон завода Юпитер, иначе бы в нас стреляли до сих пор. Но вокруг было тихо как может быть только на поле недавнего боя. Я знал это временно, потому что на запах свежего мяса и дерьма, вывалившегося из разорванных кишок, имеют свойство сбегаться мутанты. И несмотря на наши навороченные нанокостюмы, лучше бы нам поскорее убраться подальше отсюда. Правда, несколько минут у нас точно было. Поэтому я не торопил Кио. Наконец Настя замолчала. «Ну, а теперь пойдем», — сказал я. «Пора». Она ничего не ответила, лишь кивнула. «Я знал, сейчас ей немного легче, чем пять минут назад. Но лишь немного».